Глава 39. Перелет в Лондон длился два муторных часа. Весь первый час Джейкоб поглощал самолетную выпивку, а второй орешками зажевывал амбре. Маскировка удалась, ибо в аэропорту клерк прокатной фирмы безропотно выдал ключи от непритязательного форда с правым рулем. Проливной дождь, и левостороннее движение, из-за которого беспрестанно возникал противный холодок, а каждая вторая машина казалась лихачом выскочившим навстречу, превратили путь до Клегчорча в сплошную нервотрепку. На окраинах городка тянулись унылые кварталы муниципального жилья, но главная улица сохранила определенную архитектурную прелесть, хотя в ливневых стоках кружились пластиковые бутылки и упаковки от чипсов. Свои услуги предлагали два заведения — букмекерская контора и соседствовавший с ней паб под названием «Пёсьевые». Джейкоб остановился и выключил двигатель. Дождь барабанил по крыше. Видимо, адреналин прочистил организм, ибо Прага уже казалась этаким сном, плавным временным потоком, что дробился на льдинке, а те плавно разлетались и сглаживались, теряя всякое воспоминание друг о друге. Джейкоб перечислил причины не доверять себе. Стресс, смена часовых поясов, гены, отрава, которой он накачивался последние 12 лет. Собственно, Прага — четырехмерный горячечный бред. Сплошь и рядом такое бывает. Кто-то на кого-то похож. Обычная статистика. В мире семь с лишним миллиардов человек. Ну и вот, было бы странно, если бы в нем не встречались похожие люди. Откуда бы еще взялась концепция Доппельгангеров? Доппельгангер от немецкого «двойник». В литературе эпохи романтизма двойник человека, появляющийся как темная сторона личности или антитеза ангелу-хранителю. И поверх коржей доводов крем обобщения. С ним произошло всякое. Всякое странное, но в пределах вероятного. Он поразмыслит о всяком на досуге, а пока пусть оно хорошенько перепреет. Если раскинуть мозгами, от души размахнувшись, всему найдешь рациональное объяснение. И еще подспудно он этого ждал. Подсознательно вел обратный отсчет, словно бусины четок перебирал. Слишком долго он отделывался обычной депрессией — Пожалуй, надо послать себе букет. Поздравляю, наконец-то спятил. Ух, даже полегчало, что больше не нужно притворяться хозяином своей судьбы. Вот вернется домой, пойдет к врачу, выговорится, выплачится и завяжет, будет бегать трусцой, правильно питаться, глотать пилюли, выздоравливать. А пока надо сделать дело. Благословенно конкретное дело в унылой, благоразумной Англии. И если для этого надо зайти в бар, он не станет упираться. Интерьер и чем-то напоминал чешскую пивную, однако весельем здесь и не пахло. Компания веслогубых лоботрясов смотрела трансляцию футбольного матча, и их апатия резко контрастировала с наигранной ажитацией комментатора. Женщина с начесом уткнулась в замызганный экран покерного автомата, воняла хлоркой и горелым маслом. Джейкоб стряхнул дождевые капли и, сев за стойку, заказал стаут. Изучив стаканы, бармен выбрал относительно чистый. Джейкоб подтолкнул 10 фунтов. «Сдачи не надо. Спасибо». Залпом осушив стакан, Джейкоб заказал второй и вновь расплатился десяткой, подарив сдачу. Алкогольная инъекция уняла дорожную нервозность, однако растормошила глубинные тревоги. Часы над стойкой показывали 11 утра, в Калифорнии 3 часа ночи. Обычно по субботам Сэм не подходит к телефону, Но звонок поздний, он может решить, что стряслось несчастье, извиняющее осквернение святого дня. — И что сказать-то? — Знаешь этот покойный раввин, в котором ты души не чаешь? В общем, это ты, да, пока не забыл, меня преследует жук. Бармен хотел забрать пустой стакан. — Повторите, — сказал Джейкоб. — Сей секунд. — Не прошло и секунды. — Я кое-кого Джейкоб уронил на стойку третью десятку. — Да но! Ну. ухмыльнулся бармен, показав огромные зубы. Эдвина Черица. Ухмылка исчезла. «Знаете его?» Бармена вдруг заинтересовала пятнышко на другом конце стойки. «Невероятно! Просто не верится!» — надрывался комментатор. Джейкоб обратился к аудитории. «Кто-нибудь знает?» Никто и головы не повернул. «Двадцатка тому, кто скажет, где найти Эдвина Челица. Безмолвие. «Тридцатка!» — покерный автомат Взвыл упавшим голосом, извещая клиента о проигрыше. «Или его сына Реджи!» — добавил Джейкоб. Один болельщик его обматерил. «Мило! Вот как у вас привечают туристов!» Двое встали и медленно направились к стойке. «Фантастический удар!» Небритые, поддатые, разбухшие от скверной, но обильной еды. Один в желтой футболке «Оксфорд Юнайтед», другой в заношенной фуфайке. Встали по бокам. — Значит, ищешь черецев спросила футболка. — Ага. — А нафига? — Пытаюсь с ними связаться. — Че ты веляешь? Ищет, чтобы связаться. Женщина у игрального автомата вывернула пустой кошелек. Я слыхала, они тут живут. — Да но! Джейкоб кивнул. — Вынуждены горчить парят, я слышался. А Реджи Череца уже давно ни слуху, ни духу. — Сто лет! — подтвердила фуфайка. — О, вот это дриблинг! — А что его отец? — Носу не кажет. «Чего так?» «На кой он тебе сдался?» «Хочу с ним поболтать». «Значит, твой кореша». Футболка повернулась к бармену. «Глянь, Рэй, Эда в друган объявился». «Надо же», — сказал бармен. «Прикинь, Вик». Вообще, сказала Фуфайка. «Вот ж не думал, что у Эда остались кореша», — поделилась футболка. «Да и у Реджи. К стойке подтянулись остальные болельщики. Женщина у автомата повязала полиэтиленовую косынку, собрала вещи и вышла. «Я просто спросил», — сказал Джейкоб. «И получил ответ. Валяй отсюда. У меня еще пива осталось». Фуфайка передала стакан Джейкоба бармену, который старательно его опорожнил. «Вот и не осталось», — сказала футболка. Джейкоб оглядел компанию. Трое других еще здоровее и пьянее, один весь в слюнях. «Будьте любезны с дачу», — сказал Джейкоб. «Чего?» — уставился бармен. — Сдачу! — Говорил же, не надо. Это было до того, как выплеснули мое пиво. Пятерки хватит. Помедлив, бармен кинул мятую купюру на стойку. — Спасибо, — сказал Джейкоб. — Удачного дня! Сопроводив его к двери, футболка наблюдала, как он рысит под дождем и забирается в паршивенькую прокатную машину. Выгнали в зашей, как последнего поца. Еще машина никак не заводилась. Вдвойне поц. В конце концов, Джейкоб ее раскочегарил и, отъехав с полквартала, глянул в зеркало. Следом — синяя машина. Безуспешно стараясь разглядеть водителя, он чуть не сбил старика в клеенчатом пончо, который на велосипеде катил по слякотной обочине. Джейкоб дал газу и стал сворачивать направо и налево, не включая поворотник. Синяя машина не отставала. Он попробовал запустить навигатор на мобильнике, но не хватало рук, занятых баранкой и рукояткой скоростей. «Твою ж мать!» — подумал Джейкоб и остановился. Синяя машина повторила его маневр. Дорога фортепианной струной разрезала два болотистых поля. На горизонте ферма, заглохший трактор и ни души. Из синей машины вылез водитель. Женщина, сражавшаяся с покерным автоматом. Ветер срывал с нее прозрачную косынку. Покрепче в нее вцепившись, женщина кинулась к машине Джейкоба, забарабанила в пассажирское окно. «Да открывайте же!» Перегнувшись к дверце, Джейкоб отщелкнул запор. Женщина плюхнулась на сиденье, обдав Джейкоба брызгами и запахом помады, табака и хлорвинила. — Ну и манера! Держать даму под дождем! — Что вам угодно! — Ничего! Это вам кое-что угодно! — Ну! Она поджала губы. — Сначала сороковник. — Я обещал тридцатку. Женщина улыбнулась, показав все морщины под слоем макияжа. — Инфляция! Что вы хотите? Джейкоб дал ей двадцать фунтов остальные потом». «Ладно». Женщина сунула деньги в лифчик. «Ваши расспросы о черецах всем поперек горла». «Я заметил». «Реджи девушку укокошил». «Какую девушку?» «Ее нашли в леске за домом старого череца. «Когда это было?» «Лет двадцать пять назад, бедняжка, жуть, звери ее погрызли». «Значит, Реджи-черриц убил девушку», — сказал Джейк. «Лопатой». Она у них служанкой была, все знают. Но старый э тот еще фрукт. Не смогли доказать, ля Лята Поля Дэнни тот парень в пабе, он кузен этой, Пэк. Двадцать пять лет назад, за год до того, в 1986-м, Реджи получил приз на конкурс рисунков. Бедная миссис Черриц, сердце не выдержало. Славная была женщина. Я так думаю, не смогла она жить с этими двумя подонками. Не прибегая к названиям улиц, но дав ориентиры, женщина объяснила, как проехать к дому Эдвина Череца не подскажете как его разговорить спросил джейкоб роль советчицы ей польстила он вроде любит и риски джейкоб отдал еще двадцать фунтов удачи за карточным столом это лишнее дорогуша купюры отправились ливчик. возьмем талантом